Глава 19. Загадочное исчезновение. Дальнейший путь Петерса в квартире, предоставленной Виноградовым, прошел без приключений и вполне не походил на прогулку самой обычной семьи. Путем семейного голосования возвращаться решили той же дорогой. Зашли в Ренсковый погреб Петра Арсеньевича Смирнова на Пятницкой, чтобы купить в подарок Самарину несколько бутылок столового вина номер 21 и Нижинской рябины. Затем посетили дом Александровых на углу Большой Татарской, в коем гардеробу прекрасной половины семьи Петерсов прибавилось еще две пары шляпок. В итоге домой попали, когда уже стемнело. Насыщенный событиями день валил с ног. По просьбе Марты, запланированный Джорджем на вечер семейный совет о дальнейшем маршруте путешествия, было решено перенести на утро. Пожелав друг другу доброй ночи и приятных снов, все разошлись по комнатам. Утром Джордж проснулся от того, что кто-то настойчиво тряс его за плечо. Открыв глаза, он увидел стоящего рядом с кроватью Майкла. «Пап, просыпайся!» В голосе юноши чувствовалась паника. «Что случилось, сын?» «Он пропал! Исчез! Будто в воздухе растворился!» Парень говорил шепотом, чтобы не разбудить остальных членов семьи, но был явно взволнован. от того, слова становились сбивчивыми, а информация малопонятной. Джордж протер глаза кулаками и сел на кровати. «Так-то давай заново. Кто пропал?» «Орден. Ну, тот самый, что российский государь подарил». «Ты уверен?» — Майкл кивнул. «Я сам лично положил его на тумбочку у кровати перед сном. А проснулся его нет». Но он мог упасть и закатиться за тумбочку. Сын эмоционально всплеснул руками. Да я все облазил! Даже под кроватью два раза прополз! Нет его! Джордж задумчиво почесал затылок. Значит так, сестре пока не говори, Эйша расстроится. Попробуем решить эту проблему до того, как она проснется. Несмотря на все старания мужской половины семьи Петерсов, найти орден не удалось, и Майклу пришлось идти На суд к сестре. «Прости меня, Эйша!» Потупив взор, пробормотал паренек. «Ума не приложу, как могло так выйти! Проси все, что хочешь! Я постараюсь загладить свою вину!» Девочка подняла на брата небесно-голубые глаза и улыбнулась. «Не кори себя так. Когда я попыталась предупредить государя об опасности, я делала это не ради награды. Просто я считаю, что хорошие люди должны помогать друг другу. Российский император — хороший человек, я это чувствую. Только судьба у него непростая. Эйша на секунду погрустнела. И страшная. А орден — это всего лишь железка с красивой лентой. Как пришел, так и ушел. Ну уж нет! Я во что бы то ни стало выясню, в чем тут дело и куда он подевался. В ответ на это Эйша лишь неопределенно пожала плечами. К полудню появился Виноградов. Узнав о загадочном исчезновении Ордена, он первым делом направился в комнату, где расположились дети. Обведя помещение цепким взглядом, он остановился на окне. «Скажите, а форточка оставалась в таком положении всю ночь?» «Да». Григорий Михайлович слегка улыбнулся. «Да, да. Паровое отопление у нас работает отменно. «Но вот оставлять на ночь открытым окно, пусть даже небольшую его часть, было никак нельзя». Майкл с удивлением посмотрел на мужчину. «А какое отношение открытая форточка имеет к пропаже ордена?» Виноградов вновь улыбнулся, но на этот раз грустно. «Дело в том, молодой человек, что некоторые воры, которых мы в России зовем форточниками, специализируются именно на таком виде преступлений». Присматривают себе дома побогаче и ждут, когда хозяева уедут или, вот как вы, забудут закрыть на ночь окно. Потом под покровом темноты влезают в дом и обчищают его. «На второй этаж? Как это возможно?» «Поверьте, юноша, при желании они и на ваш Биг Бен сберутся. Мужчина подошел к окну, открыл створку и взглянул на подоконник. Что исследовало доказать. После вчерашнего дождя негодяй не мог не оставить следов. На глазах парня навернулись слезы отчаяния. «Что же нам теперь делать? Как поймать вора?» «Боюсь, сын, что никак», — вклинился в разговор Джордж. «На месте преступника я бы сейчас залег на самое дно и не высовывался». «Но вообще-то есть один способ», — тихо проговорил Виноградов. «Но он сопряжен с опасностью для жизни». Во взгляде Майкла блеснула надежда. «Я хочу его знать, сэр! Не молчите! Я не боюсь опасности!» «Надо идти туда, где обитают преступники, скрывающиеся от закона и справедливости. Я говорю о хитровке!» «Так давайте поспешим, пока он не продал! Или, куда хуже, не потерял орден Эйши!» Паренек начал поспешно собираться в дорогу. «Майкл!» — в голосе отца звенела сталь. «Ты никуда не идешь!» «Ну, пап, я уже не маленький и могу за себя постоять в случае чего!» «Это не обсуждается. Мы с Григорием Михайловичем сами отправимся на поиски ордена!» Боясь расплакаться на виду у мужчин и тем самым поставить под сомнение свою взрослость, Майкл в сердцах выбежал из комнаты. «Вы уверены, что эта затея выгорит?» Тихо спросил Джордж. «Не уверен». Но орден пожалован самим императором, а значит, это дело государственной важности. Обратимся к местным блюстителям порядка. Думаю, идти на эшафот из-за этого желающих мало». Джордж кивнул. «Когда идем?» «Как стемнеет. А пока мне надо заняться некоторыми приготовлениями. Вечером зайду. Будьте готовы». Мужчины пожали друг другу руки, и Виноградов удалился. Остаток дня Джордж провел в раздумьях, стараясь морально себя подготовить к грядущей операции. Майкл заперся в комнате, обиженный на весь свет, а женская половина семьи Петерсов, решив проявить чуткость и понимание, к мужчинам не цеплялась. Григорий Михайлович вернулся без четверти шесть. «Пора», — заявил он с порога. Джордж взял с вешалки пальто, и мужчины вышли в ночь, направляясь в самое сердце преступной жизни Москвы.